Кроме розыска стрельцами, взятыми под Воскресенским монастырем, шел еще розыск по Азовскому делу. Когда узнали в Черкасске-на-Дону о поражении стрельцов под Воскресенским монастырем, то казаки говорили писарю, приехавшему из Воронежа, «Знать ты потешный! Дай только нам сроку, перерубим мы и самих вас» как вы их, стрельцов перерубили. Если великий государь к заговению в Москве не будет и вестей никаких не будет, то нечего государей ждать. А боярам мы не будем служить, и царством им не владеть. И атаман нас, фрол Минаев, не одержит, и Москву нам очищать. Мы Азова не покинем, а как будет то время, что идти нам к Москве, И у нас молодцы с реки не все пойдут, и река у нас в пусте не будет. Пойдем хотя половиную рекою, а до Москвы города будем брать, и городовых людей с собою брать, и воевод будем рубить или в воду сажать. Когда в Азове узнали о событиях под Воскресенским монастырем, то стрельцы начали говорить — Отцов наших и братьев, и сродичев порубили. А мы в озове зачтем, начальных людей побьем. Монахи распустили слух, что четыре полка стрельцов и солдат Преображенского и Семеновского полков, которые были посланы против стрельцов, но с ними не бились, порублены все. А царевич окопался на бутырках. Монахи говорили стрельцам, «Дураки вы!» Что за свои головы не умеете стоять. Вас и остальных всех немцы порубят, А донские казаки давно готовы. Стрелец Парфен Тимофеев говорил, Когда бунтовал Разин, и я ходил с ним же, Еще я на старости тряхну. А другой стрелец Бугаев толковал, Стрельцам ни в Москве, ни в Азове Жить я нигде нет, на Москве от бояр что у них жалование отняли без указу. В Азове от немец, что их на работе бьют и заставляют работать безвременно. На Москве бояре, в Азове немцы, в земле черви, в воде черти. Кроме Азовского еще новый розыск. Стрелецкий полковой поп донес, что в Змееве, в Шинке, стрельцы толковали о своей беде. Сбирались со всеми своими полками, стоявшими в Малороссии, идти к Москве. Первые должны были попасть на их копья. Боярин Тихон Стрешнев за то, что у них хлеба убавил, Шейн за то, что ходил под Воскресенский монастырь. А как будут брать наряд в Белгороде, убить прежде всего боярина князя Якова Федоровича долгорукова если наряда не даст? В походах говорили, боярин князь Яков Федорович Долгорукий выбил нас в дождь и слякоть. Чем было нам татар рубить? Пойдем к Москве бояр рубить. Разыскное дело о стрельцах в Государственном архиве. Столбцы Преображенского приказа. Центральный государственный архив. Преображенский приказ. 11 октября, во второй день казни Петр... Созвал собор из всех чинов людей, которому поручил исследовать злоумышление царевны Софьи и определить, какому наказанию она должна быть подвергнута. Корп, страница 87. Дневник путешествия в Москве, страница 94. Дневник страница 94 форма собора ясна заезжий иностранец не мог этого выдумать решение собора неизвестно царевну можно было сильно подозревать но для прямого доказательства ее вины розыск не мог ничего представить мы видели что отвечала софья брат письма я никакого не посылала но стрельцы могли желать меня на правительство, потому что прежде я была правительницей. чтобы уничтожить связь между этим прошедшим и будущим, чтобы впредь никто не мог желать ее на правительство, лучшим средством было пострижение. Софья была пострижена под именем Сусанны и оставлена на житье в том же Новодевичьем монастыре, под постоянную стражу из сотни солдат. Сестры ее могли ездить в монастырь только на светлые недели и в монастырский праздник Смоленской иконы, 28 июля, да еще в случае болезни монахини Сусанны. Петр сам назначил доверенных людей, которых можно было посылать с спросом о ее здоровье, и приписал «О певчих в монастырь не пускать», Поют и старицы хорошо, лишь бы вера была, а не так, что в церкви поют «Спаси от бед», а в паперте деньги на убийство дают. Записка Петра без означения числа. Письма и бумаги, том 1, страница 268-269. Основание выходки против певчих нам неизвестно. Известно одно, что постельница Софьи, Вера Васютинская, найдена на пытке беременную и показала, что имела связь с певчим. Корп, страница 85-я. Софья была оставлена в подмосковном монастыре. Гораздо виновнее последствию являлась сестра ее марфа которая сама призналась, что сообщила сестре о приходе стрельцов и желание их видеть ее Софью-правительницей, а постельница Марфы утверждала, что царевна получила челобитную от стрельцов, и от нее шло письмо к Туме. Марфу постригли под именем Маргариты в Успенском монастыре Александровской слободы, теперь города александрова Владимирской губернии. По некоторым известиям, Марфа имела связь с дьяконом Иваном Гавриловичем, который был также замешан в стрелецкое дело. Корп, 165-я страница. Дневник путешествия в Москве, страницы 93-я и 187-я. Еще прежде сестер Софии и Марфы Петр постриг жену свою, царицу Евдокию Федоровну. Из известного нам образа жизни Петра с его компаниейю Петра-плотника, шкипера, бомбардира, вождя новой дружины, бросившего дворец, столицу для беспрерывного движения, из такого образа жизни легко догадаться, что Петр не мог быть хорошим семьянином. Петр женился, то есть Петра женили, семнадцати лет. Женили по старому обычаю на молодой красивой женщине, которая могла сначала нравиться. Но теремная воспитанница не имела никакого нравственного влияния на молодого богатыря, который рвался в совершенно иной мир.